Глава 30 Элли показалось, что мир на мгновение пошатнулся Или это у неё закружилась голова? Неважно Сейчас это совсем не важно Важно совсем другое Как, отец... Пересохшими губами поинтересовалась она, ощущая, как дрожит голос. «В каком смысле, отец? Я же просила!» Виктория Дмитриевна посмотрела на нее, как на дурочку. Но было все равно. «Как? Как она посмела отдать ее ребенка? Для чего они вообще следят за детьми, если отдают их кому попало?» «Я посмотрела его документы. Адриан Соболевский». Злата числится в паспорте, как его ребёнок. Разве я сделала что-то не так? Не поняла она. Она сделала всё не так. Абсолютно всё. Вот только сейчас руганью и скандалом не поможешь. Прижав пальцы к вискам, Элла попыталась унять шум в ушах. На плечи ей успокаивающие легли знакомые мужские руки, и стало чуточку легче. намного. «Во сколько пришел этот мужчина?» Нейтрально поинтересовался Матвей. А Элли хотелось кричать. «Как он вообще может быть таким спокойным? Он же с ней столько времени проводил, играл. Неужели не переживает?» Нет, умом она понимала, что претензия глупая. Что хотя бы кому-то нельзя психовать. Что ей самой необходимо взять себя в руки. Ради Златкин. Но пока не получалось. «Мы как раз собирались на прогулку, когда он пришел», — пояснила воспитательница и повторила. «Я посмотрела его документы, да и Злата его узнала. Иначе я бы не отпустила. А что не так?» «Хороший вопрос. Что не так?» «Все не так. И самое главное, зачем Адриану малышка?» Особых отцовских чувств он никогда не проявлял. Получается, что он хочет воздействовать на неё, элло Но что он хочет на этот раз? Спасибо. Сухо попрощалась Элла и на негнущихся ногах направилась к выходу из садика, параллельно роясь в сумке в поисках телефона. Как назло, именно в такой момент в ней образовалось Пятое измерение и поглотило все нужные вещи. Выругавшись совсем не в стиле леди, Элла просто перевернула ее содержимое на ближайшую скамейку. «О, вот и телефон!» Не особо заботясь о сохранности и порядке остальных вещей, она стала искать номер бывшего мужа. Но ее остановились сильные руки, которые легли прямо поверх ее ладоней. «Я не буду тебя сейчас останавливать. Но что ты ему скажешь?» — серьезно спросил Матвей. «Какой он гад, козёл, чтобы он немедленно вернул тебе ребёнка!» «Он, конечно, послушается и прибежит тут же со Златой!» Его слова заставили Эллу замереть. «Он прав. Звонок ничем не поможет. Только даст бывшему повод поглумиться. А сейчас нужно взять себя в руки, всё обдумать, прикинуть возможные варианты и только потом звонить». Уже имея на руках хоть какие-то козыри. «Ты прав», — выдохнула она в каком-то отчаянии. «Нелегко это признавать, когда знаешь, что твой ребенок сейчас неизвестно где». «Да, умом она прекрасно понимала, что родной отец злать и ничего не сделает». Но легче от этого не становилось. «Все будет хорошо». Матвей притянул девушку к себе и поцеловал в лоб. Я совсем разберусь. Мы вернем золотко. Я совсем разберусь. Слова словно из параллельной вселенной, где женщины не останавливали коня на скаку и не тушили горящие избы. Где мужчины принимали на себя ответственность и доказывали все поступками. Раньше таких в ее жизни не было. Матвей. Имя прозвучало буквально на выдохе. Она и сама не знала, что хочет ему сказать, передать. «Собери, сельфёныш!» — щёлкнул её по носу Рокотов. «Нам сейчас необходимо быть сильными. И дай сумку, соберу вещи в твоё пятое измерение». Он быстро покидал вещи по своим местам, взял её за руку и повёл к машине. Несмотря на внешнее спокойствие, ему хотелось со всей дури шибануть кулаком по стене. «Почему? Почему, чёрт возьми, он отпускал охрану после того, как Злата появится в садике? Ну и что, что там хорошая охрана?» Он должен был это предусмотреть. Как-то предупредить. Потому что видеть полное отчаяние зелёные глаза невыносимо. Злата не его дочь, но он успел полюбить малышку и сейчас готов был за неё любому глотку порвать. «А каково сейчас её матери?» Блядь, да что же это за отец такой? Так, сейчас первым делом надо направить саму Эллу в безопасное место, пока она не успела никаких глупостей натворить. И вряд ли в данном случае безопасным можно считать дом Верещагина или даже его собственный. Хоть квартира и охранялась, но кто остановит Эллу, если она что-то придумает? Сам он вряд ли сейчас сможет за ней присмотреть. Если Адриан начал действовать, то ему нужно подготовить достойный ответ. Как раз юристы закончили работу. Поэтому оставалось всего два варианта. Либо его собственные родители, либо... Заботливо усадив Эллу в машину, Матвей сам не спешил сесть на водительское сиденье. Он достал из кармана телефон и набрал номер своего лучшего друга. «Глеб, мне очень нужна твоя помощь. «Твоя и Марго». В конце концов, Левицкий ему задолжал за феерическое похищение Марго из клуба.